Россия наши дни. Ольга пришла на кастинг в "Войны правится" в совершенно неожиданном для себя образе. Мало того, скажи ей кто-нибудь хотя бы месяц назад, что она лысая с жёлтыми линзами. Тогда в попхах в магазине она эти цветлинзы выбрала неправильно. Чёрный выдалазки и в чёрных джинсах будет пытаться пройти на реалити-шоу. Она бы в лицо ему плюнула. Но потому что совершенно невозможно даже представить себе, что Ольга Воротынцева Оказывается, сейчас и здесь да ещё и в таком виде. Встречала Ольгу совершенно другая девушка, не та, с которой она общалась по телефону, судя по имени, написанному на бейдже. Ну, вы Ольга, полная брюнетка, совершенно круглая с странным подбородком, смотрела на неё откровенно с издёвкой. Хороший образ, вот только что у нас с гаданием. Ольга едва сдержалась, чтобы не послать её прямо сейчас по известному всем маршруту. А потом встать и уйти, потому что затея всё равно дурацкая. Но ну иначе что она рассчитывала, когда сюда шла? Как гадать-то на самом деле собиралась? Ольга промолчала, и тогда полная брюнетка снова повторила свой вопрос. Вы же знаете, что у нас необходимо пройти первичный отбор. Готовы? Это искачь человека за дверью, что ли? Ольга видела, как происходит отбор в войне провец. В комнате было 10 дверей, и лишь за одной из них стоял человек. Вот его-то и надо было найти с первой попытки. Ну да, только сначала здесь этот тест проходим, а уже потом перед камерами. Перед камерами постановочный, получается, догадалась Ольга. Ну, естественно, рассмеялась брюнетка. Настоящим мы сейчас попробуем. Пойдёмте за мной. Если вы пройдёте, мы сделаем несколько ваших фото, запишем подводку, ну а дальше договоримся. В ответ Ольга кивнула. Она же была абсолютно уверена, что сольётся на первом же тесте. Полная брюнетка, деловито шевеляня объятными боками, вышла из комнаты. Ольга Семенила за ней следом. Ей почему-то стало страшно. В комнате, куда они зашли, уже находились три провидца. Один мужчина неопределённого возраста в чёрном балахоне, на плече него было чучело ворона. Затем огненно-рыжая полная дама В обтягивающем серебристом комбинезоне и неприметная худощавая женщина в обычной человеческой одежде, на которую отвление Ольга даже не обратило внимания. Уважаемые правицы, полная брюнетка заняла собой одну треть небольшой комнатки, по телевизору это помещение смотрелось гораздо больше. Сейчас вы, каждый по очереди, поодиночке, должны будете выбрать дверь, за которой находится человек. Кто угадает или, как вы там говорите, увидит или почувствует, где он, тот проходит на следующий этап. С остальными мы попрощаемся. Всё понятно. Ольга молча кивнула. Остальные правицы поступили точно так же. Выходим все за мной в коридор, скомандовала полная брюнетка. В комнату заходим по одному. Время на выбор двери 15 минут. Первый вызвала ситирыжеволосый Толстухов в серебристом комбинезоне. Ольга успела заметить, что в руках женщина держала моток каких-то ниток. 15 минут тянулись очень долго. Ольга переминалась с ноги на ногу и никак не могла унять нервную дрожь. Наконец, рыжеволосая дама выскочила из комнаты и, осыпая всех проклятиями, бросилась бежать по коридору к выходу. Не прошла, догадалась Ольга и глубоко вздохнула. Она не сомневалась, что её ждёт та же самая участь. Следующим на испытание отправился мужчина в чёрном балахоне с вороном на плече. Чучело ворона выглядело просто кошмарно и пошло. Ольга едва сдержала улыбку. Она подумала, что если сейчас не нароком засмеётся, то этот чудаковатый мужчина её просто придушит, настолько свирепым был взгляд у очередного провидца. И вот он скрылся за дверью. Через 15 минут он с грохотом вылетел в коридор, Я сыпая всех проклятиями, тоже поอมчался в сторону выхода. И этот тоже не нашёл, поняла Ольга, и ей уже стало немного легче. Всё-таки не одна она такая сюда пришла. В комнату зашла женщина в чёрной юбке и самой обычной серой блузке. Ей было лет 50, худощавая с короткой стрижкой в очках. Она больше походила на учительницу по русскому языку, чем на великого прорица. И тем не менее вышла она из комнаты уже через 5 минут. И полная брюнетка её сразу же увела в другой кабинет. Прошла, удивилась Ольга и глубоко вздохнула. Пришла её очередь. В комнате было 10 дверей. Их она видела раньше по телевизору. За одной из них находился человек, и его надо было найти. Ольга подходила к каждой двери и прислушивалась, но ничего слышно не было. Вдений никаких она тоже не почувствовала. И когда уже на исходе 15 минут указала на первую попавшуюся дверь. Конечно, за ней никого не оказалось. Ольга вышла из комнаты и медленно пошла по коридору к выходу, когда её окликнула полная брюнетка. Подождите. Она шевеля огромными ногами плавно подплыла к Ольге. Пойдёмте в кабинет. Нам надо с вами поговорить. Но ведь я никого не нашла, искренне удивилась Воротынцева. Пойдёмте, потянул её за руку брюнетка. Есть разговор. В кабинете, куда её пригласили, стоял самый обычный офисный стол. на нём компьютер и принтер. Рядом два кресла, и между ними стеклянный столик. Присаживайтесь. Брюнетка указала рукой на кресло. Меня зовут Яна. Я продюсер программы, и вы очень хорошо смотритесь в кадре. Настолько хорошо, что мы готовы подписать с вами контракт на съёмку двух первых серий шоу, а потом вас спокойно выгонят из программы. Деньги получите хорошие. Полная брюнетка говорила так быстро, что Ольга даже сразу не сообразила, Как ей несказанно повезло. Она засветится в ящике, ещё деньги за это получит, а потом спокойно свалит в закат и выставит свою новую мордашку на сайте услуг бабки Зинфиры. К тому моменту, а Ольга была в этом абсолютно уверена, вся эта чудовищная история с самоубийством блондинки уже забудется, и можно будет жить дальше, спокойно годая одиноким женщинам. А вот оплату за это брать гораздо больше, потому что Ольга уже побывает на войне проявится. Конечно, я согласна, кивнула Ольга. Где мне подписать? Вот здесь и здесь, я на указала пальцем на бумаге. Сама съёмка начнётся послезавтра. Первая серия это где вы найдёте за дверью человека. Потом вас, 10 прошедших отборочный тур, повезут в Англию. Там есть небольшая деревенька, в ней частная гостиница. Потом всё остальное вам менеджер проекта расскажет. Дальше вас Коля вести будет. Послезавтра вы познакомитесь. Ольга в ответ лишь молча кивнула. Она поедет в Англию? У меня нет загранпаспорта. Воротынцева посмотрела на Янус с ужасом. Нет Шенгена. Я вообще дальше, чем в Турцию, никуда не ездила. По вам и видно, грустно протянула полная брюнетка. Но это ничего. Раз вы подписали контракт, то мы поможем вам получить загранпаспорт в ближайшее время. Но ну, авизу уже оформит наш канал. Спасибо. Когда Ольга вышла из кабинета, Единственным желанием у неё было покурить, а если бы она пила, то напиться. Почему-то она жутко перенервничала, сначала боялась идти на кастинг и была уверена, что не пройдёт, потом уже мысленно отпустила ситуацию и обрадовалась, что всё кончено, когда за дверью не нашла человека. А вот теперь подписала контракт на две серии, это, в принципе, недолго. Но зачем лететь в какую-то там Англию в деревушку и что там делать? Ольга вообще понятия не имела, и это её немного пугало. Да ещё надо что-то придумать для бабки, какую-то легенду, согласно которой она исчезнет из дома на месяц, да так придумать, чтобы Зинаида не волновалась. Скажу, что нашла работу и меня отправили на курсы повышения квалификации, решила Ольга, и она практически не лгала, если не уточнять, что это за работа, конечно. Через день Ольга снова приехала по уже известному ей адресу. Сегодня начинались первые съёмки "Войны правится". В гримёрке её встретила серая, безликая и почему-то уставшая женщина, которая тем не менее ей нанесла очень удачный макияж, такой, какого у Воротынцевой в жизни не было. Там же Ольгу переодели. Чёрно-выдолазские джинсы были заменены на чёрное платье в пол, такое приталенное и очень красивое из трикотажа. Обувь ей выдали тоже чёрную, такие массивные ботинки на толстой подошве. В целом выглядела Ольга действительно сногсшибательно и очень-очень необычно. Её было невозможно не запомнить. Отличная фигура, которую подчёркивает чёрное приталенное платье в пол. Лысая голова, жёлтые глаза, линзы оставили те же. Яркий макияж, смоки-айс, бесцветные губы, их цвет стили специально приглушила. Воротенцева долго смотрела на себя в зеркало и поняла: что она сама бы себя не узнала, если бы сейчас не была уверена, что смотрит на собственное отражение. Та девушка из зеркала была необыкновенно красива, но какой-то жуткой, нечеловеческой красотой, которая тем не менее завораживает и не даёт отвести глаз. Привет. В гримёрку зашёл молодой мужчина лет 23-25, тоже полноватый, их что на канале всех перекармливают. Круглое лицо с детскими щёчками, брутальная борода, волосы, которые явно начесал стилист и залил лаком. Выглядел парень комично, и Ольга невольно улыбнулась. Привет. Я Николай, менеджер проекта. Буду с вами 24 часа в сутки. Ты же Ольга Воротынцева? Выглядишь ну просто потрясающе. Наши стилисты огромные молодцы. Коля восхищённо оглядел Ольгу с головы до ног. Офигенный образ. Я даже не могу представить себе, чтобы что-то подобное у нас было раньше. Кстати, вот твоя история. Парень положил перед Ольгой несколько листов с мелким текстом. "Это твоя биография. Ознакомься с ней, пожалуйста. Через полчаса у нас съёмка, так что давай, делай всё побыстрее". Когда он ушёл, Ольга взяла листки и принялась читать. Ольга Воротынцева, творческий псевдоним Хантер. Может видеть прошлое, умеет общаться с умершими душами, знает, что ожидает любого человека в будущем. После перенесённой клинической смерти Её глаза преобразили такой цвет, пока она находилась в коме. Хантер утверждает, что может путешествовать во времени и вызвать на разговор душу любого человека, даже того, который умер много веков назад. Ольга перечитала информацию о себе несколько раз и рассмеялась в голос. Ну и дурист же нашего брата, поразилась она, хотяpseда ним Хантер, охотник, ей очень понравился. Да что уж кривить душой? И весь образ, который ей создали стилисты, Всё-таки на канале работают настоящие профессионалы. Раз они даже из неё слепили такую конфетку. Съёмки первого эпизода Войны правится проходили в большом павильоне, где были выстроены белые стены и ровно 22 двери по 10 с каждой стороны. Когда Ольга вышла из гримёрки, то сразу же обратила внимание на группу людей в странных одеждах. Хотя чего уж лукавить, сама-то она тоже выглядела не как обычный человек с улицы. Товарищи правицы, кричал Коля, размахивая руками. Подойдите ко мне. Товарищи правицы, Ольга усмехнулась. Товарищи правицы из его уст пухлым мачу звучало вполне себе даже логично. Она вместе с остальными участниками реалити-шоу подошла к менеджеру. Сейчас вы будете заходить в эту дверь, Коля махнул рукой. По одному. Я буду называть имя и говорить ваш номер по очереди. Внутри уже находится наша съёмочная группа и неизменный ведущий Олег Сухарный. Вы, как всегда, ищете человека за дверью, и на этом всё. Сейчас моя помощница раздаст вам номера. Молоденькая девушка с рыжими волосами быстро сунула в руку каждому провидцу по номеру и исчезла так же незаметно, как и появилась. У Ольги был номер 7. Странно, что не 13, подумала она. Номер 7, подойдите ко мне, услышала Ольга голос Коли и вздрогнула. Что? Зачем? Но тем не менее подошла. Менеджер отвёл её в сторону, где их никто не мог услышать. Вы и ещё 9 участников пройдут дальше. Ваша дверь номер 4. Её и надо будет открыть. Только делайте это не сразу. Походите, пощупайте стены, хоть лежите их. Сделайте всё, чтобы у телезрителей возникло ощущение, что вы действительно ищете человека. Понятно? Ольга кивнула. Когда она вошла в павильон, то, несмотря на то, что видела этот момент десятки раз по телевизору, растерялась. Сверху на неё смотрела камера. По бокам расположились операторы, опять-таки с камерами, а прямо к ней шёл в усмерть обколотый филлерами и ботоксом Олег Сухарный с профессионально накрашенными бровями. "Здравствуйте", ведущий протянул ей руку. "Хантер, добро пожаловать на наше испытание". За 20 минут вы должны отыскать в этой комнате человека, который скрывается за одной из этих дверей. За вашими действиями будут наблюдать независимые эксперты. Камера в сторону группы ЦОД с радостными лицами. Приступайте к испытанию. Ольга кивнула и пошла вдоль дверей. Она понимала, что в то время, пока она типа ищет человека за дверью, идёт подводка, где хорошо поставленным голосом Ведущий расскажет всё о её жизни, о коме, жёлтых глазах и интересно, а почему мне эта история о том, из-за чего я облысела, неожиданно подумала Воротынцева и даже остановилась. Она подняла глаза. Дверь под номером 4. Отлично. Я выбираю эту дверь. Ольга толкнула рукой, и из-за двери показался радостный парень. Все захлопали, наблюдатели обливались слезами счастья, а Ольге почему-то было жутко стыдно. После успешно пройденного испытания Ольга вернулась в коридор, где переминались с ноги на ногу другие проявицы. Воротынцева предположила, что ждать окончания съёмок ещё довольно долго, поэтому отправилась в кафе выпить кофе, а когда через час вернулась, оказалось, что Коля её уже давно ищет. Мы ждём только вас. От гнева опухло щёкового мачи, прямо-таки пар шёл из носа. Где вы ходите? Я кофе пила, искренне удивилась Ольга. А за мной было ещё 13 человек. Если каждый проходит испытание по 20 минут, то мне ещё ждать и ждать. Да давно уже все прошли, отмахнулся от неё Коля. Олег Сухарный уже ждёт вас минут 10. Надо быстро снять финальные кадры на первую серию и всё, расходимся паковать чемоданы. Послезавтра вылетаем в Великобританию в город Шеффилд, а тут уже на машине до поместья. Не помню, как там его называют. Ольга не стала уточнять, что им там делать. Справедливо рассудив, что всё узнает своё время. Она поспешила в павильон, где должна была начаться финальная часть первой серии. Наконец-то и всех выстроили в ряд. Олег Сухарный сменил недовольную мину на улыбчивое лицо прекрасного ведущего и принялся говорить самые банальные вещи, к которым Ольга даже не прислушивалась. Она огляделась. Ещё 6 человек стояли рядом с ней, и ей до ужаса стало интересно, есть ли среди них хоть один настоящий провидец. Или все остальные тоже просто хорошо смотрятся в кадре. Когда Воротынцева поняла, что Олег Сухарный представляет участников шоу, называя их великая семёрка, она стала слушать. Варвара, ведущий указал на полную женщину с большой грудью и маленькими злыми бегающими глазками. Потомственная ведунья прокляла свой род, чтобы остаться самой сильной гадалкой. Святой игумен отец Никифор Ольга с интересом посмотрела на сухонького мужчину с внешностью бухгалтера, который однако предстал перед камерами в сером саване. Святой отец, видевший будущее. Мальчик с драконом. Олег Сухарный указал на двадцатилетнего юношу, на плече которого сидела летучая мышь. Ольга вздрогнула, она не переносила этих тварей. Наталишечка, потомственная ясновидящая, она видит людей насквозь, используя для этого их волосы. Алексей, ведущий показал на краснолицевого мужчину. Ещё вчера он был депутатом, а сегодня решил помогать людям. Воротынцева уже после матчика с драконом подбрасывала от смеха, но депутат, помогающий людям это уже был перебор. Она рассмеялась и не услышала, как Олег Сухарный начал представлять её перед камерами. Может видеть прошлое, умеет общаться с умершими душами, знает, что ожидают любого человека в будущем. После перенесённой клинической смерти её глаза приобрели такой цвет, пока она находилась в коме. Хантер утверждает, что может путешествовать во времени и вызвать на разговор душу любого человека, даже того, который умер много веков назад. Последняя в этом списке великих и ужасных шла та самая женщина в нормальной человеческой одежде, сухонькая с короткой стрижкой, похожа на Бугалцера, и звали её Мария. После подводки из завершающей части Олег Сухарный ушёл, а Коля поздравил всех ещё раз и напомнил, что послезавтра все встречаются в аэропорту, так как следующие серии "Войны правицев" будут сниматься в Великобритании.